Перевес. Воздух пустыни наполняли шум, лязганье металла и ржания лошадей. Однако к ним примешивалась и странное предвкушение. Хотя Ирса пока не могла определить, воодушевляющего оно рода или зловещего. Тем не менее она шагала по краю недавно разбитого лагеря, стараясь сохранять оптимизм. Затем покосилась на Рахима и спросила, «Волнительно, да?» «Пожалуй, волнительно, не совсем верное слово». Он улыбнулся, но глаза оставались невеселыми. Ирса понурилась. Заметив это, Рахим взял ее ладонь и ободряюще сжал. Они шли по бурлящему жизнью лагерю. Несколько дворцовых стражей уже установили шатер для халифа и теперь занимались собственными. Воины из племени бедуинов пока еще возились с более сложной по конструкции переносной резиденции шейха. Рахим и Ирса, переплетя пальцы, наблюдали за суетой в дружеском молчании. — Тебе не страшно? — наконец спросила девушка. — Немного. После паузы отозвался спутник. Раньше в сражениях на нашей стороне был фактор внезапности. Застать же врасплох жителей города очень тяжело. Особенно, когда разбиваешь под его стенами лагерь. Он тихо рассмеялся. Но Халиф, похоже, неплохой стратег и не склонен попусту рисковать жизнями. — Он тебе нравится, — ухмыльнулась Сирса. — Я права? — Не сказал бы, — фыркнул Рахим но она видела, что попала в точку. Юноша невольно проникся к Халиду, если не симпатией, то уважением, хотя и не желал в том сознаваться. «Не волнуйся, я не расскажу Тарику». «Можешь рассказывать», — отмахнулся Рахим. Они обогнули высокую дюну по краю лагеря. «Это ничего не изменит. Нас всё равно почти не допускают во внутренний круг доверенных лиц». Он с досады пнул камешек, попавшийся на пути. Тарик до сих пор возмущается, что ему запретили отправиться в Амартху вместе с халифом, чтобы требовать от султана сдаться в плен. «Не понимаю, зачем туда вообще идти?» — нахмурила Сирса. «Даже самому Халиду. Ясно же, что тот кошмарный человек не вернёт Шази просто потому, что его попросят». «Как бы там ни было, мне ясны мотивы переговоров». Рахим остановился и повернулся к спутнице, желая заслонить её от песка, который ветер швырнул в них. «Нельзя хотя бы не попытаться». «А ты всё равно не согласен с решением Халида», — подытожила Ирса, загораживая глаза ладонью от солнечных лучей. «Я думаю, Халифу следует взять нас для поддержки», — уверенно заявил Рахим. «Он же согласился на сопровождение того молодого мага из Храма Огня и капитана стражи. Уверен, что они обеспечат его безопасность, но вот рискнут ли всем ради Шази?» Дарик — несравненный стрелок. «Если бы он присоединился к делегации, мне было бы спокойнее» потому что там бы находился хоть кто-то, кому я доверяю». «Как считаешь, султан действительно сдастся в плен?» С сомнением в голосе спросила Ирса, задирая голову, чтобы видеть лицо высокого собеседника. «Задача заключается не в том, чтобы захватить правителя Парфии, а в том, чтобы выяснить, находится ли Шази по-прежнему в городе». «Ты беспокоишься, что султан причинит ей вред?» Это был не вопрос. но «Он не настолько глуп», — вздохнул Рахим. На стороне Харасана перевес во всем уже много лет. Парфия, конечно, тоже богатое государство, но никогда не могло сравниться с нами. Наши войска, наши казна, наши правители всегда оказывались сильнее. До тех пор, пока на Рейне обрушилась гроза, — тихо пробормотала Ирса. — Да, — кивнул Рахим. — а ты считаешь, султан мог причинить вред сестре? Переводя взгляд на песчаное море, прошептала она. «Ты знаешь, так же хорошо, как и я, что Шази умеет за себя постоять», — негромко проговорил Рахим, обхватив ладонями лицо Ирсы и нежно проводя большими пальцами по ее щекам. Она очень хотела верить в это, но никак не могла забыть тот ужасный день в пустыне, когда паук напал на Шахразада, когда сестра едва не пала жертвой ненависти, и если бы не помощь Рахима, все могло бы обернуться куда трагичнее. Умелый, рассудительный, надежный, Он всегда был голосом разума среди хаоса, никогда не уклонялся от опасностей, всегда приходил на выручку. Ирса никак не могла забыть тот день, как и то, что паук бесследно исчез из поселения на завтра. Нужно постоянно помнить, что вероломные насекомые появляются именно тогда, когда их меньше всего ждешь. — Я попрошу Халида, — пообещала она. — Что? — от неожиданности Рахим быстро заморгал я попрошу халида чтобы он взял вас стариком когда отправится на переговоры во мартху в качестве одолжения лично мне спасибо ирсаджан улыбнулся рахим со смесью удивления и благодарности хотя я не планировал чтобы ты просила за нас халифа но хочу выразить искреннюю признательность пожалуйста просто верните шази живой и здоровой прошептала ирса снова вспоминая как рахим помог избежать кровопролития и спасти сестру в прошлый раз «Я знаю, ты придумаешь, как это сделать». Он поцеловал ее руку, и они направились обратно к лагерю. Спустя некоторое время Ирса остановилась. «Мы не должны отходить слишком далеко от шатра Амара». «Конечно», — мрачновато рассмеялся Рахим. «Я совершенно не желаю получить еще один суровый выговор от шейха». «Нельзя его винить. Когда похитили Шахразаду, нас искали много часов. Мы заставили всех поволноваться». Ирса ощутила новый приступ раскаяния, хотя все вокруг уверяли, что она никак не сумела бы помешать захватчикам, а наоборот, скорее всего, разделила бы участь сестры. Однако это ничуть не облегчало чувство вины от того, что они с Рахимом надолго ушли из поселения. Сейчас они проделали обратный путь до шатра Амара в задумчивом молчании. Аиша стояла перед входом, и на лице ее появлялись то улыбка, то неодобрение. Опередив возможные упреки, Ирса приподнялась на цыпочки и прошептала Рахиму на ухо. «Не волнуйся, я обязательно поговорю с Халидом». Она почувствовала, как по телу разливается уже привычное тепло, когда соприкоснулась с юношей лбами и торопливо добавила. «И удостоверюсь, что он прислушается к моим словам». «Знаю, в глазах Рахима не было ни тени сомнения». «Именно поэтому я тебя и люблю». Тарик не ожидал, что султан пригласит делегацию во дворец. Думал, переговоры состоятся в пустыне на месте встречи двух враждующих войск. Вместо этого повелитель Парфии отправил послание, в котором содержалась просьба о личной беседе с халифом. Поэтому халид принял решение поехать в Амартху под мирным флагом. Шахарбан яростно возражал, однако так и не уговорил племянника передумать. Тот стоял на своем, цитируя мудрые высказывания о необходимости знать планы врага и непреклонно заявляя, что обязан понять замыслы Селима али аль шарифа не проявляя при этом ни намека на страх. Тарик подозревал, что больше всего халифа интересует местонахождение шахразады, и в этом был с ним солидарен. Приняли они верное или неосторожное решение, покажет время но неблагоразумно стало бы осаждать город, не зная точно, держит ли там до сих пор заложницу, не зная, можно ли её освободить, не зная, жива ли она и находится ли в безопасности. Поэтому сегодня днём Тарик, Рахим, капитан дворцовой стражи, лысый маг из восточного храма и небольшая группа воинов последовали за халифом в Амартху. Во дворец, при виде которого на ум приходило только слово «роскошный». Мраморные фонтаны по периметру двора сверкали не только каплями воды, но и драгоценными камнями. Халиф встретился с султаном у самого входа, не пожелав ни ногой ступать на территорию дворца и не сразу заговорив с Селимом-эль-Шарифом, который устремился к делегации, сияя елейной улыбкой. — Халиджан, вижу, ты привёл с собой большую компанию. А я-то думал, тебя будет сопровождать лишь капитан Аль-Хури, как договаривались. Халиф ничего не ответил, продолжая стоять неподвижно, как ледяная статуя. По лицу султана пробежала тень одобрения. «Подобное поведение можно истолковать, как угрозу, дрожайший племянник. Ты явился к стенам моей столицы с войском, и теперь выказываешь пренебрежение даже к самым простым просьбам». «Меня не волнует, как вы воспримете мои действия», — наконец отозвался Халиф, начинив каждое слово острой колючкой. «Я хочу лишь донести одну простую мысль. Вы поплатитесь за то, что совершили». «Поплачусь», — султан скрестил руки на груди, и богато расшитая мантия сверкнула в лучах солнца. «Я не стану играть в эти игры. Где она?» «Ты потерял что-то важное, племянник?» С еще одной самодовольной ухмылкой промурлыкал Селим. Тарик не выдержал и сделал шаг вперед, Однако остановился, наткнувшись на руку капитана стражи преграждавшую путь. «Я ничего не терял, дядюшка. Лучше по-хорошему скажите, где Шахразада, пока я не вырвала это признание». Кроме ледяного тона, ярость халифа выдавали лишь заходившие на челюсти желваки. Пока столица Парфея не превратилась в руины. Телохранители султана приблизились к повелителю и выразительно взялись за рукояти сабель. «Смелое заявление!» весело прокомментировал Селим-эль-Шариф, совершенно не обеспокоенной угрозой. «Особенно в моем дворце, на моих землях. Они остаются вашими, лишь пока я сам того желаю. И так было всегда». «Какая поразительная самоуверенность!» — фыркнул султан. «Если ты действительно так считаешь, то почему не захватил их раньше?» «Из уважения. И потому что не хочу разжигать войну». «Из уважения?» — с недоверием переспросил правитель Парфи. «И кому же?» в семье моего брата». «Желаешь меня обмануть? Если бы ты действительно полагал, что моё государство так легко захватить, то уже давно бы это сделал». «Я не настолько алчен, как вы думаете», — с презрением бросил халиф. «В моём распоряжении вдвое больше воинов и оружия. На моей стороне численный перевес. Что же до жалких отрядов, высланных мне навстречу в пустыне, то вы полагаете, я не справился бы с ними за день, если бы поставил перед собой такую цель? Я полагаю, что ты — заносчивый юнец, который разбрасывается пустыми обещаниями, в точности как мамаша. Тогда проверьте, правду ли я говорю. Халиф остался бесстрастным, даже услышав оскорбление матери. Но тогда этот дворец вскоре сравняется с землей, камень за камнем. Даже если вы еще будете внутри. Он развернулся и зашагал прочь, не дав оппоненту времени ответить. «Сильно сомневаюсь, что ты так поступишь, сын, шлюхи!» — крикнул султан вслед Халиду и швырнул что-то ему под ноги. Тарик узнал предмет лишь через несколько секунд. И тут же об этом пожалел. Пожалел, что увидел его лежащим на роскошной мостовой пышного дворца. Пожалел, потому что немедленно ощутил вспышку ослепляющей ненависти, смешанной с паническим страхом так как узнал отрезанную чёрную косу, перевитую нитями жемчуга. Вся делегация застыла без движения. «Стражи темницы докладывают, что пленница благоухает, словно весенний сад», — мягко, без намёка на эмоции произнёс Селим Али-аль-Шериф и улыбнулся. Медленно, жестоко. Тарик сам не заметил, когда выхватил саблю из ножен, потому что глаза застилала кроваво-красная пелена. Халид знал, что дядя Селим попробует его спровоцировать, но не подозревал, до какого коварства опуститься при этом. И когда увидел брошенную под ноги, косу шахразады, на мгновение хотел лишь сжать что-то в кулаках, пока не раскрошит на мелкие кусочки. На секунду мир вокруг съежился до размеров обжигающего уголька. Но уже в следующий миг стало ясно, чего именно своим поступком добивался султан. На что пытался спровоцировать Халида, будто тот и без ухищрений не стремился всей душой уничтожить коварного врага. Но слепая ярость сейчас только помешала бы в достижении цели. Слепая ярость захватила бы прежнего мальчишку, прячущегося в тени, а не того правителя, каким Халид желал стать. Селим хотел получить предлог, чтобы напасть на якобы обезумевшего халифа, чтобы хладнокровно расправиться с ним при свидетелях во дворе чтобы выставить это убийство как самозащиту. Тогда султан смог бы претендовать на трон Харасана, имея законные основания, без обвинений в предательском нападении. Поэтому халит не двинулся с места, хотя кровь так и кипела от ярости, грозя выплеснуться в криках. Но он заставил себя успокоиться и промолчать. А затем медленно развернулся и зашагал прочь от подлого подстрекателя. Еще настанет время зайтись в гневе, расшвыривая все вокруг но вдали от дворца, в пустыне, в одиночестве. Ещё настанет время коварному правителю Парфии поплатиться за свои злодеяния, поплатиться сотней способов, тысячей, но не теперь, не в этот момент. Поэтому, когда сын мира обнажил саблю и бросился на Селима, Халид понял, что сейчас произойдёт раньше остальных. Из всех затенённых уголков дворца материализовались охранники, готовые защитить своего господина готовы сразить любого, кто осмелится покуситься на его жизнь. Халид без колебаний выхватил шамшир из ножен, дернул Тарика за руку и крикнул «Назад!». Затем взмахнул клинком, разрубая первую из пущенных во вспыльчивого юнца стрел. Следующую тот сумел отразить сам и встал спиной к спине с халифом, отбиваясь от окруживших их вооруженных воинов. Вскоре из других сторон донесся шорох металла, другие члены делегации и дворцовая стража тоже обнажили сабли. Несмотря на бушующую в крови ярость, Халид почувствовал, как опускается сердце. Эту схватку им не выиграть. Противников гораздо больше. На их стороне был перевес. Тем не менее, халиф разделил Шамшир на два клинка и попытался отбить нападение пары охранников. Разразился настоящий хаос. Халид бросил быстрый взгляд через правое плечо, ожидая увидеть Джалала. Он всегда находился там. Еще с детства. С самой смерти Хасана но не сейчас. Сейчас капитан аль сражался с несколькими противниками поодаль и даже не обернулся, чтобы посмотреть на халифа, честно выполняя высказанное на ступенях библиотеки обещание больше не следить за ним, не беспокоиться за его безопасность. За безопасность того, кто предал доверие. Халид остался в одиночестве. Он покрепче стиснул рукояти клинков, пока вражеские воины все плотнее сжимали вокруг халифа кольцо. Первый из его собственных охранников уже пал от удара соперника. Если члены небольшой делегации хотели получить шанс добраться до ворот города живыми, им следовало отступать к возвышению за пределами чуть утопленного в земле двора. «Джалал!» — окрикнул халид пытаясь привлечь внимание двоюродного брата и посвятить того в свой план. Но капитан стражи ничего не слышал в горячке битвы. Пришлось прорубаться в его направлении сквозь ряды воинов Селима. Халид взмахнул обоими клинками, взрезая горло и грудь ближайшего противника, отчего струи алой крови хлынули на плиты песчаника под ногами, и еще громче крикнул «Джалал!». В этот раз обернулся не только двоюродный брат, но и Артан Тимуджин, который отчаянно сражался, стараясь прорваться сквозь тела поверженных врагов к Селиму. Сначала расширились от ужаса глаза Джалала, и только затем донесся предупреждающий возглас молодого мага «Осторожно!». Халид не замечал подкравшегося сзади охранника, пока не стало слишком поздно, и резко развернулся, пытаясь отразить удар. Справа внезапно выпрыгнул юноша и вмешался в схватку. Спас халифа. Он оказался тем самым смельчаком, который противостоял разъяренному Халиду после ранения Шахразады. Рахим. Друг Тарика Имрана Альзияда, возлюбленный ирсы Аль-Хайзуран. Халид видел четко, словно время вокруг замедлилось как еще несколько воинов бросились в их сторону, пока он сам старался разоружить ближайшего стража. Видел, что Рахим не справляется с превосходящим числом противниками. Видел, как чей-то из вражеских клинков вспарывает ему живот, так что кончик лезвия выглядывает из спины. Халид убил своего соперника, оттолкнул прочь его тело и принялся прорубаться к Рахиму, отчаянно взмахивая обоими клинками, а когда пробился кто подхватил обмякшего юношу и стал звать на помощь. Однако за громким лязганием металла по металлу и стонами раненых никто не слышал криков. Затем воины стелима внезапно прекратили нападать, исполняя приказ своего господина. Халид поднял глаза и увидел, что Артан Тимуджин стоит чуть поодаль от султана, широко разведя руки на уровне плеч. А вокруг головы повелителя Парфии вращается ореол пламени, заставляя того замереть неподвижно, выпучив от страха глаза. «Прикажи нас отпустить!» — громко повелел лысый маг. «И не преследовать!» Он начал медленно отступать, еще шире разводя руки и постепенно увеличивая размер огненного нимба над головой Селима. «А в следующий раз дважды подумай о значении мирных переговоров!» Шахразада не промолвила ни слова, когда Викрам положил обе руки на решетку ее камеры и медленно дохнул на металл, который тут же начал мерцать красным. Хоть и не сразу, но вспомнилась та подсмотренная тренировка во дворце несколько месяцев назад. Тогда воин поджёг тальвар, подув на лезвие. Стало ясно, что Бичиндастана умел выдыхать пламя. Теперь же он применил свои способности, чтобы размягчить металл, после чего раздвинул прутья решётки, не получив ни единого ожога. А когда дыра стала достаточно большой, протиснулся в камеру, сел рядом с шахрозадой и тихо предупредил. «Времени мало». Стража скоро снова явится, чтобы проверить тебя. С губ великана сорвалось ругательство, когда он увидел оковы на запястьях и щиколотках пленницы. — Как? — Сейчас не время для вопросов, маленькая возмутительница. Спокойствие прервал её воин и, раздражённо ворча себе под нос, принялся разглядывать тяжёлые кандалы. — Я могу расплавить звенья цепи рядом с оковами, но ты всё равно наверняка поднимешь такой шум, когда будешь двигаться, что мёртвые нас услышат. Кроме того, сами браслеты тяжелые. Это тоже не слишком поможет делу. Шахразада молча кивала, еще не вполне обретя дар речи. Зато воин казался необычайно разговорчивым. Чего только история про баньян стоила. Векрам приподнял цепи ножных кандалов, от чего металл издал оглушительные лязгань и вздохнул. — Когда я буду плавить звенья, браслеты тоже раскаляться и могут обжечь тебя. — Лучше получить ожоги, чем оставаться в тюрьме. «Я так и думал», — усмехнулся великан и тут же закашлялся. «Должен признаться, что еще не так давно я бы с радостью бросил тебя гнить в этой камере». Шахразаде пришлось напрячь память, но она все же поняла, что воин имеет в виду ее бегство в ночь грозы, которое казалось предательством в глазах верного телохранителя халида. «Я могу объяснить. Не переживай. Теперь я все знаю», — прервал Викрам, сжимая в кулаках цепи возле лодыжек пленницы с губ сорвалось пламя, и постепенно металл раскалился, начиная жечь кожу. Шахразада почувствовала знакомое покалывание магии и охнула от удивления. Тем временем ощущение все нарастало, по мере того, как красноватое свечение горячего железа становилось сильнее. Через несколько минут Шахразада почувствовала, что внутри вспыхнула искра, огонек, который явно имел какое-то отношение к происходящему, и пристальнее всмотрелась в работу Викрама. Он постепенно плавил звенья, и тепло передавалось на браслеты, причиняя легкую боль. «Возможно ли?» Отбросив всякую осторожность, Шахразада положила обе ладони на железные полосы, обхватывающие ее лодыжки. С ковром самолетом требовалось прикосновение. «Что ты делаешь?» — низким глубоким голосом спросил Викрам, поднимая на нее черные как ночь глаза. Шахразада не ответила, прислушиваясь к своим ощущениям. Как она и подозревала, прикосновение причинило лёгкую боль, хотя металл ещё не успел расплавиться. Зато магия воина теперь распространилась по телу, словно огонь по разлитому маслу. шахразада почувствовала некое притяжение, зов, наитие, и отдала безмолвный приказ кандалам отомкнуться. Браслеты послушно щёлкнули и упали на пол. Не зная, как ещё реагировать, шахразада рассмеялась. Артан ошибался. И все же был прав. Верно, ей не следовало убегать от наколдованных им сгустков пламени. Верно, следовало встретиться со своими страхами лицом к лицу, но совсем не так, как предполагал наставник, потому что магия внутри шахразады работала от прикосновений. Только рядом с волшебными вещами она могла распоряжаться своими способностями, потому что черпала силы из того, что находилось вокруг, как и подозревала при виде упавших кандалов, Викрам отпрянул, едва не задев струйку грязной воды у ног Шахразады, и ошеломлённо прошептал «Ну как?» «Сейчас не время для вопросов», — повторила она его же слова с лёгкой насмешкой. Великан недовольно проворчал что-то, потом выпрямился и покачал головой. «Настоящая возмутительница спокойствия!» «Это самый лучший комплимент из твоих уст», — улыбнулась Шахразада. «А теперь помоги с оковами на запястьях». Нужно еще разыскать мою сестру и как можно скорее покинуть это отвратительное место.